День 503. Глава 1 утром за завтраком у Аллы Генриховны пискнул Линкер. Извинившись перед мужчинами, на этот раз Эдик тоже присутствовал за столом, она быстро глянула на маленький экран, потом виновато улыбнулась одному Сергею. Ну, вот и все, грустно сказала она, сились весело улыбаться, стараясь держать спину прямо. Моя короткая служба закончилась. Прощайте, Серж. Наверное, мы с вами больше уже не увидимся. И решительно ушла, боясь разреветься, навстречу своей смерти. Сергей, успевший с утра навестить крыса, опять такое ощущение, что кто-то ухаживал за ним. Лежал на кушетке у медиков, абсолютно трезвый. Эдик передал шприц медсестре Еве, и та сосредоточенно принялась переливать содержимое в стеклянную колбу. «Пять минут полежите», — сказал Эдик и ушел. Ева стала с Сергеем одна. Девушка молча занималась пробирками. Сергей лежал, не шевелясь когда вы, наконец, назначите мне свидание?» вдруг спросила она сквозь марлевую повязку. Ему стало не по себе. Кровь и остекленелый взгляд молодых глаз до сих пор стояли перед его мысленным взором. «Сегодня вечером?» вдруг неожиданно для самого себя ответил он. И девушка вдруг сильно покраснела. Это было заметно, невзирая на маску. «Хорошо», — очень тихо прошептала она и быстро выскользнула из процедурного кабинета. Идя по коридорам института, Сергей вдруг притормозил возле неприметной двери, выводящей во внешней коммуникации. Но не этим примечательно была эта дверь, а тем, что совсем недалеко от нее располагался пост связистов. Помедлив, Сергей решительно взялся за рукоятку. «Главное, чтобы Петечка был на месте», — подумал он. «Послушай, Петр!» — с нажимом проговорил Сергей, цепляясь за вдруг возникшую шальную мысль — «Дай вживую посмотреть на врага», — спросил он. «Интересно же взглянуть на сам крейсер, а не на простое пятно на радаре». И, видя, что Петр сильно колеблется, добавил. «На ходу, учась просить и усиливай жалостливые нотки. Ну, Но что тебе стоит?» Петечка растерялся, смущенный и этой просьбой, и этим нажимом. «Нельзя ведь», — в слабом сопротивлении пробормотал он. «А мы быстро» настаивал на своем Сергей. Желание увидеть свой родной корабль было очень велико и сжигал его изнутри. «Быстренько к вам заглянем, и вот мы уже снова на улице. Всего-то делов!» И Петя, вздохнув, сдался. Сергей, замерев, долго смотрел на корабль, медленно окружающий вокруг Марса. Сейчас там внутри сидят капитан, Женька и он сам, словно молнии резали его разные мысли. Или нет, капсула подюжа бороздит поверхность, Женька пьет с горя. А хрупкая неземная девушка, пока еще неподвижно лежит в своем саркофаге. Что-то тебя он сильно притягивает, сказал обладающий усталой физиономии напарник Петра, прерывая размышление Сергея. Хотя, честно говоря, нас тоже. Никак не можем привыкнуть к его виду. Все-таки совсем иной мир, иные разумные существа. Сергей сухо кивнул, соглашаясь с этим замечанием. Там же были роботы-разведчики, наконец, выдавил он из себя. Вы же могли видеть, как выглядят пришельцы. «Другие, может, и видели», — недовольно ответил хмурый наблюдатель. «Но парни нам ничего не говорят, а нам достаются только дни коридоры. Смотри сам». И он лениво щелкнул каким-то тумблером. И действительно, на экране тут же возник до боли знакомый внутренний вид рубки Атланта. Сначала было пусто, а потом какой-то человек вдруг стремительно заслонил с собой весь экран, явно наклонившись к роботу-разведчику. Все замерли, перестав дышать, и Сергей в том числе с большого экрана, с совершенно глупым выражением, на него смотрело его же собственное удивленное лицо. А я-то понять не мог, что так все в меня вцепились по первости. Думал Сергей, когда я только что появился здесь. Допросы бесконечные, что да как. Я тогда даже и подумать не мог, что корабль еще не появлялся. И тут он, наконец, понял всю логику, казалось бы, хитрых переплетений его жизни. Ну или почти все. По крайней мере... Куда потом занесет его судьба, он знал уже точно, если, конечно, ничего с ним не случится. Да и все остальные последующие меры выстроились ровной логической цепочкой. Одно только никак не вписывалось в эту схему, слова Элоры о его гибели у пресловутых сирен. «Да, Петр, бывает и так». С трудом, хрипло сказал Сергей обалдевшему Петечки, неторопливо встал и вышел под гробовое молчание. Кузнецов неуклюже мялся у кабинета директора института. Ноги сами принесли его сюда. Наконец, решившись, он осторожно заглянул внутрь. Элора стояла у затемненного иллюминатора и была задумчива. «Я королева без королевства». В полголоса чуть слышно напевала она, и он вздрогнул, мгновенно вспомнив вечер на кухне. И Элора в тот раз вдруг, сняв с себя маску надменности и став такой хрупкой и беззащитной, так как, скорее всего, она тогда думала, что ее никто не видит, напевала эту вот самую песню, споласкивая посуду чистой водой. Перед Сергеем вдруг словно приоткрылась дверь в прошлое, и, поддавшись этому, он собрался было решительно шагнуть в нее. Но тут Элора вдруг быстро посмотрела на него. Сергей замер на полушаге. Это все-таки была уже не та Элора. Та осталась глубоко в прошлом, там, на космическом грузовике «Атлант». А здесь все давно уже было кончено. «Нет», — подумал он осторожно, прикрывая за собой дверь. «Наши отношения уже завершились. Как это ни странно, так и не успев развиться. Так что не стоит больше об этом думать. Да и успеем еще должить начальству. Сейчас есть дела и поважнее». «Серж!» — радостно закричал Олаф. Он явно был не трезв. К тому же в руках держал бутылку шампанского. «Давайте выпьем!» Сергей остановился удивленный. «Вроде середина рабочего дня. Ему самому попадало только за запах. А тут такое!» Да и физика в таком чересчур радостном возбуждении он еще не видел ни разу. Шумно пыхтя, Олаф остановился возле Сергея, слегка задев его плечом. Зачем-то пошарил глазами по сторонам, покачиваясь. «Извините, Серж!» С трудом выговорил он, тщательно подбирая слова. «Не вижу рюмок. Из горла будете?» И он с надеждой протянул Сергею открытую бутылку. «А что у вас такое случилось?» Подозрительно спросил Сергей, беря бутылку в руки, чтобы не обидеть. О! многозначительно протянул олов поднимая руку, и от этого качнувшись еще сильнее. Наша голова, неожиданно для всех, открыла первую составляющую. Представляете? Сергей не представлял, не промолчал. олов хоть и был пьян, но понял это. Ведь это же самое трудное столкнуть формулу с места, протянул он несколько полуобиженно. Дальше-то уже будет проще. Сергей вздрогнул. Признаться, он уже давно разуверился во всем этом. И вот на тебе!» Снова забрежил слабая надежда. «Впрочем, заходите к нам. Что, мы тут стоим на улице!» В самой физической лаборатории было основательно шумно. «О, Серж!» Радостно приветствовали его несколько голосов. Сергей нерешительно замер на пороге. Столы были сдвинуты воедино. На них стояла шампанское, еще что-то. Звенели бокалы. Глаза у всех блестели. Профессор довольно щурился, словно ребенок олов энергично подтолкнул Сергея к столу, и кто-то всунул ему в руку фужер, наполненный до краев шипучей смесью. Физики, держа бокалы в руках и разбившись на кучки, громко спорили о чем-то научном. Кто-то кому-то что-то доказывал, кто-то с кем-то категорически не соглашался. Никто никого толком не слушал. Короче, обычная вечеринка в научных кругах. «Я давно понял», — говорил профессор своим собеседникам, — «что единственная возможность попасть в другие миры — это подчинение времени себе». «А как вы это себе представляете?» — спросил кто-то из компании, обступивший профессора, Сергею совершенно незнакомый. Кузнецов подошел поближе. Ему стало любопытно. Профессор с откровенным недоумением посмотрел на спрашивающего. «Ах, да, вы же не физик!» — слегка разочарованно произнес он. Профессор молча достал из ящика две обыкновенных линейки по 30 см каждые. «Сейчас все объясню», — сказал он, выкладывая их на стол, навстречу друг другу, так что цифра 0 одной линейки была напротив цифры 30 другой. «Вот это простая модель двух миров и направление оси времени на них», — Сергей мысленно кивнул, понимая его мысль. «Здесь видно, что когда вы переходите из 25-го дня в 26-е, то во временное окошко, если оно вдруг у вас возникло, вы будете видеть вместо их пятого дня уже четвертый, правильно? Да, подтвердили несколько голосов. Все ясно. Но и, соответственно, все переходы из мира в мир будут подчиняться этому закону», подытожил профессор. Кузнецов снова мысленно кивнул. «Это самая простая ситуация», — продолжил свое объяснение профессор. «А теперь представим, что оси времен еще и движутся, причем навстречу друг другу. И с этими словами он немного сдвинул линейки, и еще до его движения Сергей все понял. «Вся жизнь в одном мгновении», — сказал он тихо. «Вот-вот», — довольно улыбнулся профессор, внимательно посмотрев на Кузнецова. «В этом вся соль». «Вы это о чем?» — нетрезво спросил присутствующий здесь Гудчи Райнер, тупо глядя на линейки. Физики снисходительно посмотрели на куратора института. Профессор просто пожал плечами. «Представьте, что ваше мгновение жизни находится вот в этом миллиметре», сказал он и пометил ручкой одной из зеленей линейки. Толстяк с этим молча согласился. «А теперь смотрите. Время в этих мирах движется навстречу друг другу, и вот уже ваш миг видит весь двадцать пятый день», профессор снова двинул линейкой. «А теперь ваш миг видит весь двадцать шестой день». Гость снова кивнул. «То есть, — закончил профессор, — перед вашим мигом проносится вся жизнь этого второго мира. Причем не только от дня его возникновения, большого взрыва и дня полного его разложения на простые вещества, но и все, что было и будет до и после этого. И, соответственно, если вы в это мгновение вдруг решите перейти в этот второй мир, то вы физически можете попасть в любую временную его точку. Понимаете? Грандиозно! — улыбаясь, воскликнул Толстяк, Хотя по его глазам было видно, что он ничего не понял. А профессор перевел свой взгляд на Сергея и, близоруко сощурившись, принялся внимательно изучать его визитку на левой груди. В душе Сергея по привычке похолодило. «Серж Харви!» — поспешил представиться он. «Лаборант!» «Да, знаю я это!» — поморщился профессор. «Некрасиво!» — снова поморщился он. Некрасиво с вашей стороны напомнить мне о моей скорой кончине!» «Извините!» — потупился Сергей, устыдившись. — Ничего страшного, — кивнул профессор. — Все мы, в общем-то, плывем в одной лодке. Сергей не нашелся, что ответить на это, и тактично промолчал. — Молодой человек, — произнес профессор, — отойдемте в сторонку. Хочу с вами поговорить, так сказать, тет-а-тет. -тет. Сергей согласно кивнул, и профессор, вдруг мягко взяв его под локоть, отвел в свой кабинет. Тщательно прикрыв за собой дверь, профессор повернулся к Кузнецову, странно его разглядывая. — Так это вы и есть тот, кого я закладываю в формулу. Вдруг произнес он, зачем-то потирая руки. «Интересно, интересно. Но присаживайтесь. Не откажите старику в беседе. Любопытно все-таки». Сергей слегка развел руками. «Вы совсем такой же, как и все мы», — произнес профессор с некоторым сожалением. «А мне почему-то с детства казалось, что люди далекого-далекого будущего, свободно путешествующие по параллельным мирам, обязательно должны отличаться от нас. Быть тоньше, что ли, стройнее, гибче». Профессор запнулся, явно собираясь сказать, и нежнее. Сергей только улыбнулся в ответ. «Профессор это уже говорил в предыдущий раз». «Кстати, вы коньячок употребляете?» — резко изменил тему профессор. «Употребляем», — привычно кивнул Сергей. Ну вот и славно. С явным облегчением выдохнул профессор и постарчески суетливо полез под стол. «Ну и как там у вас, в вашем мире?» — спросил профессор после того, как они пригубили камью. «Такой же мир, как и этот», — ответил Сергей, — «в плане звезд и планет», — добавил он. Профессор кивнул. То ли от выпитого, то ли еще от чего он стал выглядеть лучше. Нездоровый цвет лица исчез, осанка выпрямилась, а дышка и стариковской кряхтени тоже куда-то улетучились. «Я так и думал», — задумчиво произнес он. «Ну а как вы там живете? Получше, чем мы?» Сергей чуть заметно кивнул. «Надо было полагать», — непонятно сказал профессор. А он задумчиво взял со стола распечатки своих работ которые ему выдавали за чужие, небрежно перелистал их. «Значит, все это я успел наработать», — вдруг сказал он, — «в своей прошлой жизни. И теперь мои текущие доработки добавят в эту папку, и следующий профессор будет дорабатывать уже их». «Какие-то странные у вас мысли», — изобразил удивление Сергей. Профессор усмехнулся. Сергею показалось, что старик опять же с детства считал людей будущего гораздо умнее. «Серж, если вас не затруднит, подойдите, пожалуйста». Сергей подошел. Профессор показал ему текст работы предыдущего профессора. «Вот здесь», — сказал он, усмехнувшись, — «оказывается, зашифровано довольно интересное послание. Причем, как я понимаю, оно адресовано мне, к тому же от меня лично. Что вы на это теперь скажете?» Сергей промолчал, демонстративно пожимая плечами. «Теперь надо будет тщательно перетрясти и все его работы», — подумал он. Профессор внимательно смотрел на Сергея, явно чего-то ожидает от него. Не дождавшись, он поморщился, закрывая папку. «Вы все знали». Тихо спросил он. «Ведь должны были знать». Сергей кивнул. Врать уже не имело смысла. Профессор почему-то вздрогнул. «И давно это длится?» «Порядочно уже. Значит, нет никакой группы ученых, И вот это все на самом деле делаю я один?» Профессор кивнул на длинный ряд толстых папок на полках. Сергей промолчал. Он вспомнил всех этих профессоров, которые создавали все эти труды, жили своей жизнью, пили с ним коньяк и умирали. Ему было почему-то стыдно. Словно это он лично обманывал их всех. Профессор подождал ответа. «Вот даже как!» — наконец печально усмехнулся он. «И что вы желаете мне сказать? Вы ведь знаете гораздо больше, согласитесь!» И Сергей, решившись, вдруг рассказал старику и про аварию, и про их эксперименты, и про капсулы, и розовые шарики. «На самом деле можно сводить капсулы с антивеществом, принимая его внутрь», — закончил он. Профессор задумчиво кивнул. «Что-то подобное я читал в докладной Олафа Густавсона». «Я эти шарики, которые вы здесь производите, уже испытал на себе», — добавил Сергей. «Где-то там, впереди, в будущем». «Так, наверное, и должно быть», — не стал удивляться профессор. «Время на шутка такая, не любит постоянства. «А скажите, Серж, как долго я живу?» Он с каким-то печальным любопытством пристально посмотрел на Кузнецова. «Скоро умру, только честно». На этот раз Сергей вздрогнул. Сказать неправду мелькнул у него. «Сегодня-завтра», — не стал обманывать он, устав от лжи. Профессор печально склонил голову. Привстал. «Не буду вас больше задерживать», — сказал. «Сами понимаете, дел много, раз мне так мало отпущено». Сергей кивнул, вставая. «Ну что ж, прощайте тогда, что ли», — сказал профессор, протягивая руку. «Более, наверное, мы уже не увидимся. И не сильно обижайтесь на меня следующего. Простите уж старика». Сергей снова неловко кивнул, искренне пожимая сухую старческую ладонь. От дверей Кузнецов обернулся. Профессор, нагруженный новыми знаниями, как-то неловко садился на стол, тяжело опираясь на угол стола. Встретился глазами с Сергеем и энергично замотал головой. «Уходите!» — мол, «чего тянете?» А потом он вдруг упал на столешницу, судорожно разбрасывая бумаги, ручки, настольную лампу, кровь пошла горлом. Сергей бросился к нему, пытаясь хоть как-то помочь, точно зная, что это бессмысленно. Подобную сцену он видел уже не раз. Но так привыкнуть к этому не смог. Так же, как и смириться с этим. Зря я сказал ему про смерть. В сильнейшей злости на самого себя думал он, пытаясь переложить старика так, чтобы тот не захлебнулся в собственной крови. И что я такой дурак? Врали же раньше, почему бы теперь не сказать неправду? Между тем на шум в комнату уже забежали физики, и кто-то вызывал спецкоманду, а Райнер уже давал указания на запуск инкарнатора.